Глава 14. «Ну и как твое драгоценное здоровье?» С порога поприветствовал меня Архип. «Это что? Уже вся Империя знает о моем <кратком>, кратком отдыхе», скривился я, пожимая протянутую широкую лапищу Архипа. «Ха! Мои поздравления, новый Абсолют Империи!» Архип не успел что-то ответить, когда я увидел, что кольцо истребителя на его пальце горит ярким радужным светом. — Спасибо. — почему-то смутился Архип. — Я к этому хотел перейти чуть позже, но раз ты это заметил... — Это, блин, очень сложно не заметить. А почему все телевидение Империи не трещит о том, что в Империи появился новый Абсолют? Не дорабатывают. Хочешь, у меня тут знакомая репортерша есть, хорошая девочка. Все сделает как надо. Архип Глыба, новый Абсолют Империи. Как тебе? Широко улыбнулся я. «Да все нормально работает», — скривился Архип. «Просто решили пока не обнародовать. Времена нынче, сам видишь, стрёмные». «А, боишься за свою тушку? Правильно делаешь», — улыбнулся я. И тут же почувствовал, как распространяется аура. Кажется, дядя Архип недоволен. «Я боюсь. Архип глыба никого не боится». «Да ладно, ладно», — поднял я руки вверх. «Это была шутка. Признаю, не очень удачная». Не то знаю, что ты ничего не боишься. Ну и, в принципе, не обнародовать это вполне разумно. Но, возвращаясь к тому, с чего я начал, я действительно поздравляю тебя. Заслужил. И где ты так прокачался? Да забегал тут Александр Сергеевич. Сходили с ним в одно интересное место. Ясно. Я, в принципе, понимал, куда они сходили. Потому что недавно перед тем, как проснулся, у меня была привычка мониторить сайт истребителей. Я увидел, что три радужных разлома исчезли с границы эпицентра. Чем-то тогда я был занят, потому что, когда они исчезли, тот момент отобразился, а вот кто их закрыл, не посмотрел, подозревая, что это были, возможно, они. И все благодаря тебе, снова улыбнулся Архип. Ну не преувеличивай. Я и не преувеличиваю, архив гулко засмеялся. Скорее преуменьшаю. Так вот. Хотел сначала поговорить о делах, потом об этом, но ты, как всегда, переворачиваешь все с ног на голову. Поэтому, ладно, поговорим об этом». Архип наклонился и достал из-под стола плоскую здоровую коробку. «Это тебе моя благодарность». «И что там?» Конечно, я тут же сунул свой любопытный нос. «Ого! Ого, Гошеньки!» Внутри лежала ткань, не разворачивая ее. Она становилась все больше и больше. И, наконец, передо мной возник размером с большой ковер родовой стяг Галактионовых. Несмотря на то, что полотно, из которого он шит, было сделано из разломных материалов, но видно, что время его не пожалело. Он настоящий? — Да, это именно тот флаг, который висел на усадьбой Галактионовых еще со времен ее основания. — И где ты его взял? — Где я взял, там больше нету, — мыкнул Архип. «Все серьезно?» — нахмурился я. Подозревая, что тот, у кого он был, явно участвовал во всем этом. В Распутина мы ничего подобного не нашли, хотя вроде он считается организатором. «Тогда кто это?» «Организация», — коротко сказал Архип. «Все вопросы к ней». «Ага, организация». «Ну, зная организацию, даже боюсь спросить, во что он тебя обошелся». «Если боишься, не спрашивай», — засмеялся Архип но я все равно тебе не сказал бы, потому что это подарок и благодарность. Как минимум моя благодарность твоему великому роду, который, кроме многих великих воинов, родил и тебя, который же непосредственно помог мне. Ну, спасибо, дружище. Честно, ценю. А теперь перейдем к неизменным материальным ништякам, что приготовила для меня императрица. Я довольно потер руки. Чего там? Показывай скорее. Архип улыбнулся и передал даже не планшет, а гербовую бумагу. Я углубился в список. «Новые бурвестники, прикольно. Деньги, еще деньги. Еще много денег. И это все?» — удивленно поднял я глаза на Архипа. Архип в этот момент пил чай и аж поперхнулся. «Вот все!» — передразнил он меня. «Да тут бюджет маленькой африканской страны. Ты считаешь, что этого недостаточно?» «Да нет, деньги, конечно, дело хорошее!» — почесал я голову и перевел свой взгляд на снова упакованный стяг рода. «Но ты не поверишь, подарок от скромного лавочника, ныне нового Абсолюта, порадовал меня больше этих денег, примерно раз в сто». Архип слегка улыбнулся, но по глазам видно было, что мои слова для него приятны. «Саша, лично я понимаю тебя. Я знаю, что и все оценивается деньгами». «Именно из этих соображений я искал свою благодарность. Ну, а императрица...» Он пожал плечами. «Я думаю, что она просто понятия не имеет, чем тебя еще удивить. А ты никаких хотелок и желаний не высказал. Это мне с тобой просто. Ну, и Петровичу до меня. Ты приходишь, рассказываешь, что тебе конкретно нужно, и мы начинаем торговаться. А императрица... Ну, откуда она знает, что тебе нужно?» «Логично», — сказал я, забирая свои претензии назад. «Много денег тоже нормально, но вообще-то думал, что у меня будет какой-нибудь выбор». «Саша, ты как маленький. Война идет не на жизнь, а на смерть. Ты же не в ресторане, чтобы тебе меню предлагали», — насупился Архип, как будто испытывая обиду за любимую империю. «Да ладно, все, понимаю. Если тебе что-то нужно, добыть это сам, верно?» «Ты прав, дружище», — засмеялся Архип. — Настоящий девиз истребителя. Всегда так делаем. — Ладно, с этим разобрались. Тебя, как нового абсолюта, на движуху Варчику не пригласили? — На движуху? — улыбнулся Архип. — Нет, не пригласили. Видимо, рассудили, что в случае, если что-то пойдет не так, хоть один официальный абсолют в империи останется. Я не выдержал и заржал. — Это кто тебе такое сказал? Архип поддержал мой смех. Это никто мне такое не сказал, это я сам додумал. Моя голова не только для того, чтобы туда есть. — Да вот я уже понял, соглашусь, — кивнул я. И снова логично. Ладно, значит, пока. Раз тут больше ничего не раздают, то спасибо этому дому пойду к другому. Бывай, господин Абсолют. — Еще одно, — сказал Архип. Со мной Александр Сергеевич связывался. Уточнял, не нужно ли перенести старт экспедиции. В смысле? «Зачем?» — удивился я. «Ну, твой временный выход из строя...» — взымялся Архип. «Ой, иди в жопу, Архип! И Пушкину передай, пусть идет в жопу! Все нормально со мной. Будем вовремя, пакетово!» С этими словами я вышел наружу. Набрал телефонный номер с быстрого набора. «Здорово, несчастная жертва любви!» «Саша!» — послышался рокот волка. «Ты теперь долго будешь меня подкалывать?» «Пока не женишься!» — зажал я. И услышал с другой стороны какой-то бульканье. Ну или еще чего-нибудь. Короче, я чего звоню? Буревестников надо? Волк тут же оживился. Конечно, надо. Тогда приезжай и забирай. Империя нынче щедра выделила целых два десятка. Фига себе. Да ты ж настоящее состояние, удивился волк. Ну а я о чем? Поэтому давай бегом, пока никто не передумал. Буду через час. Меня тут уже не будет, сам разберешься, короче. Я бухнулся в бурвесник. «Куда изволите, ваше благородие?» — поинтересовался Москаленко. «На остров, к тюрьме». «Принято», — сказал он. Мы поднялись, и через пятнадцать минут сели на серьезно огороженные территории, на которые уже начали расти домики обслуживающего персонала и охраны. Я по здравому размышлению решил, что ныкать в тюрьму в принципе уже не нужно, поэтому пока соорудили временный забор. Но дальше сделаем стены и поставим нормальную охрану. Здание гидрометцентра нам уже ни к чему. Первое, что я увидел, когда вышел из буревестника, это недовольное лицо Бурбулиса. — Александра, что я здесь делаю? — Наших здесь, — уточнил я. — Да, здесь. Пошел в парк мороженое купить. Думал, ты чуть позже будешь. — Отлично. В общем, что я хотел сказать. По-хорошему, здесь должен быть еще ратник. Но он сейчас в разломе по моему заданию. Время поджимает из-за моего незапланированного сна. Надо все делать быстро. В общем, нам надо потихоньку начинать будить этих спящих красавец. «А я тут при чем? – спросил Бур. «Ну, девушки будут явно не в твоём видении. О них Анна позаботится. А вот мужчины, среди которых сильные одаренные, попадут под опеку твою и ратника». Мне нужно, чтобы вы им немножко объяснили ситуацию и ввели в курс дела по этому миру». «А почему я и ратник Александра? Я не понимаю. Мы же сами не из этого мира». «Вот поэтому вам будет проще объяснить. Мы-то адаптировались». «И адаптировались, я смотрю, нормально». Я демонстративно потянул носом воздух, а Бурб тут же непроизвольно начал дышать в другую сторону. «Не хочешь спросить, почему я че не подключил?» «Да это и так понятно, что он с нами надолго не задержится». «Все еще не хочешь ничего по его поводу рассказать?» — улыбнулся я. «А ты все еще не хочешь сам с ним на эту тему поговорить?» вопросом на вопрос ответил Бурб и при этом хитро улыбнулся. «Один-один», — сказал я. «В общем, проехали. Я предварительно поговорил с духом. Он пока может по сотне в день размораживать. Думаю, начнем с мужчин». А женщин он сможет большими пачками возвращать в мир. И там уже вас будут помощники в виде уже размороженных мужчин. Ну, примерно вот так я представляю всю ситуацию. А вот и Ашек. Командир, я вам мороженое купил. — Очень хорошо, спасибо. Я взял рожок. — Привожное, — раздалось у меня за ухом. Я глубоко вздохнул и убрал руку за спину. Через мгновение мороженого у меня в руках уже не было. Мелкий засранец удивительно быстро восстановился после случайности с японскими пилотами. Я, честно говоря, думал, что он будет страдать подольше. Но, как мне смог объяснить Шнырка, его душа меняется вместе со мной. И уже как-то местная специфика Александра Галактионова на это наложилась. И что он вроде как все еще пацифист, но пацифист уже условный. Если, как он дословно выразился, «Ешь ли Шандру будет угрожать опасность то шнырька заташит, и страдать долго не будет. Но на этом мы порешили. «Как там бравые воины степи поживают?» — спросил я уашка То «Да отлично поживают», — почему-то напрягся Ашик и посмотрел в этот момент на Бурба. «А почему ты на него смотришь, Бурбулис? Там что-то не так?» «Да как тебе сказать?» — тут же замялся Бурб. «Так, стопе. Мне вот не нравится ваше поведение». «Давайте, что там происходит?» «Ну, степники, ребята, вольные», — осторожно начал Бурбулис, явно пытаясь подбирать слова. «Но немного вороватые». «Эй, мой народ не вороватый. Мой народ просто... скучно ему». Когда Ашик волновался, у него прорезался акцент. «Ну и что твои скучающие соплеменники делают? Обычно мы ходим к соседям и воруем у них лошадей и овец. Если получается, то женщин». «Нет, мы их потом отдаем за выкуп, но всякое бывает...» Ашик посмотрел в пол и тут же скинулся. На женщин нет, не трогаем. Может быть, иногда овец съедаем?» «А еще лошадей тоже едят, и бастурму делают», — добавил Бургулис. Ашик посмотрел на него с укоризненным видом. «И ты, Брут». «Ясно. Так, а что конкретно натворили мои нынешние подданные?» — спросил я. «Ну, им стало совсем скучно» осторожно начал Бурб и замолчал, глядя на меня в ожидании. «Я понял. Они пошли воровать и...» «Лошадей не нашли. Повец тоже». «Ну, ясен пень. Откуда овцы и лошади в Иркутске? А женщины?» «Бухич сказал, что если они тронут кого-то из местных, то он им глаз на жопу натянет». «Молодец, Бухич, валю», — сказал я. «Но, блин, Бурб, не тяни резину. И что дальше?» «В общем, не уходить же с пустыми руками» сказал Бурп и снова замолчал. Да блин, ты реально уже бесишь. Они кого-то украли? Украли. Кого? Гусей. Кого, блин, гусей? Видно было, что Бурп еле сдерживается и хочет заржать, глядя на Ашика. Трындец, дожились. Малюди люди Галактионова воруют гусей. Я внимательно посмотрел на Ашика. А ну-ка, парень, посмотри мне в глаза. Ашик поднял глаза немного испуганно. «У тебя в последнее время никаких флэшбэков не было? Дар целительства не открылся? Никого исцелить не захотелось? Ну или наоборот, по там вызвать всякие срачки, болячки?» «Нет, командир, с чего это ты?» Испуганно сказал Ашик. «Внимательно смотри на меня и дай мне свою руку». Я взял его руку и залез внутрь. «Да нет, точно местный житель. Никаких иномерных засланцев нет». Или правильно было бы сказать «засранцев». В любом случае слава кодексу показалось. «Гусей вернуть!» — сказал я. «Ну...» — Бур поднял голову. «Ну, тех, кого не сожрали. За тех, кого сожрали, заплатить. Эти вороватые сволочи пусть отработают. И дальше, если надо что-то воровать, пусть трогают соседей. Пусть идут воровать в Галактионовку или в Выгнатовку. «Так там их сразу прибьют!» — сказал Бур. «Там же семьи наших гвардейцев. Бабы у них тоже боевые». «Вот, ты понял мою задумку. Короче, исполнять». «Ну, а вновь размороженных поселим рядом с народом Ашка. Я со старостами переговорил. Они сейчас уже новые срубы там клепают. И да, у размороженных воровать тоже ничего не надо. Ты понял?» — я посмотрел на Ашка. «Ты понял, я понял!» — опять опустил глаза Ашек. «Короче, занимайтесь. Вернусь с Арктики, проверю». «Александра!» — остановил меня Бурб, когда я собирался уходить. «Чего?» — Бурб неуверенно повернулся к Ашеку. «Клишь отсюда!» «Я будущий хан, мне нельзя кыш!» — возмутился парень. «А подсрачник можно?» — поинтересовался Бурб. Ашек что-то пробурчал невнятное и отошел в сторону. «Я по поводу Арктики. Может, все-таки возьмешь меня с собой?» «Да Что ты так как маленький? Я тебе один раз сказал, что нет, разберусь сам, не переживай, дружище!» Я увидел, как сразу изменилось его лицо и стало расстроенным. «Все будет хорошо!» — Я на это надеюсь. Но если что, говори, мы с Бухичем мигом доберемся. — Угу. А потом мне краснеет заворованный дирижабль. Тут меня осенило. — Я вот что думаю. Может, вас с Бухичем надо было новым ханом поставить? Привычки у вас уже очень подходящие. — Ой, все, с твоими шутками, Александра! — сделал обиженное выражение Бур. И быстро свалил, пока я еще чем-нибудь его не нагрузил. Ну а я снова сел в буревестник. «В гору?» «В гору!» — кивнул я. «Вот в горе я развернусь. Там меня сразу окружили мои технические специалисты и провели доклад. У нас работало уже 12 сборочных цехов, плюс целая куча подготовительных. Частично моя задача не продавать сырье, а продавать готовый товар внедрялась в действие. Нет, я понимал, что танков и вертолетов я не построю». Но одно дело просто продавать разломный металл, а другое дело бронеплиты. Для них ценник был совсем другим. Особой гордостью были действительно готовые изделия. Но это была гордость Кренделя, артефактный отдел, который специализировался на амулетах. По здравому размышлению я начал с простого. Зачарованные мечи, ножи и амулеты получались уже вполне неплохого качества. Крендель притащил мне небольшой чемоданчик. — Как мы просили! Я открыл и глянул. «Я тебе уже говорил, что у тебя талант?» — поинтересовался у бывшего гопника. «Да постоянно!» «А я уже не про качество. Качество охренительное. Я про красоту. Ты действительно все делаешь красиво». Я достал костяной амулет, который выглядел как снежинка. Второй изображал лист клевера. «Если вдруг со мной что-то случится, не пропадешь. Пойдешь с культором или художником». Грендель перестал улыбаться. «Давайте с вами ничего не случится, командир. У меня галочка на сносях. Я только жить начал». «Договорились», — сказал я, снова окинув взглядом защитные артефакты. «Прекрасная работа, Крендель». По моему заказу было сделано несколько защитных артефактов, на которые пошел в костях ледяных драконов, что мы забрали из Арктики. Их кости отличались потрясающей магоемкостью и магопроводимостью. Крендель от души напихал туда заклинаний. По ощущениям, Они должны были давать абсолютную защиту, не хуже, чем те артефакты, которые Сара Абрамовна подарила Антону, когда еще думала, что наш малыш нуждается в защите. «Проверяли?» — уточнил я. «Ага, выдерживает все, кроме ядерной бомбы». «А ядерную бомбу не удерживают?» — спросил я. «Понятия не имею. У меня ее нету», — пожал плечами крендель. Но «Ну, если вы достанете, буду благодарен». «Ага. Сейчас к императрице смотаюсь и попрошу, скажу...» Мне там для испытаний ядерную бомбочку подкиньте». «Ну, здорово! Я вам буду очень благодарен!» — искренне обрадовался Крендель. «Ты дурак, что ли?» «Я ведь пошутил!» — мыкнул я. Крендель нахмурился. Он явно принял все за чистую монету. Производство работало как часы. Разломщики закрывали почти все нужды производства. Хотя в последнее время мы иногда уже перехватывали увольных часть необходимых нам ингредиентов. Платили больше скупщиков, и они несли все нам. В итоге на черном рынке цены поползли вверх, а все скупщики Иркутска наверняка затаили на меня злобу. Вот только сделать они вряд ли что-то могли бы. Но конкуренция такая конкуренция. Кто первый встал, того и тапки. На прощание заскочил обменяться парой ласковых с красивой, которая, похоже, по мне немного скучала. Узнал от нее что новая матка муравейника прижилась и там уже все под контролем. Честно говоря, я это сделал не просто так и не ради ресурсов. Нет, ресурсы, конечно, важны, но я сделал это с далеко идущими планами. Когда та королева достаточно вырастет, то из муравейника начнут выходить солдаты, которые будут защищать всю местность вокруг. Хотел поставить эксперимент. Можно ли с помощью контролируемой популяции разломных тварей уничтожать окрестных тварей? Если это получится в одном месте... Что ж, ничего нам не мешает сделать муравейники по всему периметру эпицентра и потихоньку зачищать его, углубляясь внутрь. Да, против серьезных тварей они не потянут, но примерно 50% существующих разломов не доставят для муравейников никакой проблемы. Ну, учитывая их количество, они просто задают их всех толпой. Собственно, удовлетворенный, я полетел в усадьбу, где меня ожидал накрытый стол и моей жены. Звонок телефона застал меня в душе, когда я поднялся наверх, чтобы подготовиться к ужину. Это был мой папашка. Он мне уже звонил некоторое время назад. Рассказал, что Арина Галактионова у него. Вот только ее вырубили. Сначала один раз, потом второй раз. И все это сделал Ларик. Мне было немного неудобно поговорить тогда. Я был в столице. Но попросил перезвонить, когда наступит хоть какая-то ясность. Зная Годарда, зря он меня беспокоить бы не стал. Поэтому, скорее всего, ясность все-таки появилась. Да, Генри, взял я трубку. Приветствую, Александр. Думаю, что потребуется твоя помощь. Моя помощь в чем? Секунду. Я дам трубку Ларику, он подробнее объяснит. Отец, я тебя приветствую. А знаешь, я почти вылечил бабушку. Почти? Бабушку? Я немного охренел. «Ну, твою мать, отец! Получается, мою бабушку!» Я даже не нашелся, что сразу сказать. «Какая она мне в жопу мать! Ведь она убить меня хотела! И тебе она кто угодно, только не бабушка! Тебе деда мало, что ли?» «Отец, не злись, пожалуйста!» Внезапно поменялась риторика у Ларика. Голос его стал испуганным. Я понял, что неосознанно разозлился. «Да блин, Арина! Эта тварь, которая хотела убить меня сначала, с детства и потом...» Но Ларик тут ни при чем. Извини, Ларик, я не специально. Что там у тебя? И тут Ларик заговорил на демоническом языке. Вряд ли он сделал это просто так. Он просто не хотел, чтобы я слышал это годард И когда он заговорил, я понял, что он был прав. Арина приняла змеиного бога в себя, который должен был дать ей силы. Вот только один нюанс змеиного бога убил один отважный охотник. Да-да, именно тот, который провалялся в коматозе потом 120 лет, а после этого стал слегка странноватым, начал много пить и сжигать все вокруг себя. Да ладно, шучу я. Дэн всегда был немного не от мира сего. Но после противостояния с той змеиной тварью он реально немножко изменился. Затащил он тогда, конечно, на чистой удачи. Все уже похоронили милого Дэнчика дважды. Первый раз, когда он пошел на обычный заказ, а там оказалось сумасшедшее божество. Ну, а второй, когда мы забирали его бесчувственное тело из расколотого мира. Там еще рядом в пространстве плавал дохлый бог. В общем, эта история давно минувших дней. Здесь мне было интереснее то, что скажет Ларик. Ожидаемо он сказал, что это был никакой не бог, это был один из демонов-очепенцев который попытался подтащить под себя всю немногочисленную оставшуюся пасту змеиного бога и объявил себя этим богом. Самозванец, короче. Был один нюанс. Он заключил союз с Неназываемым. Но это было очень тревожно. На моей памяти демоны всегда стояли особняком. Ну, к примеру, как и серые. Они с удовольствием колбасили Неназываемого, а Неназываемый колбасил их. Но вот эта первая галочка мне очень не нравилась. И да, Ларик был уверен, что он не единственный. Если демонический план объединится с неназываемым... Ну, это будет реальная жопа. В общем, у меня есть шанс это выяснить. Ларик не мог вырвать демона из тела Арины без того, чтобы не убить ее. Да и, собственно, уничтожить демона было тоже не вариант. Но они так сплелись друг с другом в душе бедной женщины, ну или не бедной, я все-таки злой на нее, что справиться с этим мог только Душелов а единственный известный мне Душунов — я сам. «Хорошо, Ларик», — уже сказал по-человечески. «Передай трубку дедушке». Он передал. «Значит так, я еду в эпицентр». «Да, я слышал. Я горжусь тобой, сын. Ой, прости, Александр». Я засмеялся. «Ты знаешь, это уже не вызывает у меня отторжения. Собственно, это правда. Генетически я твой сын. Но пока принять это не готов. Посмотрим на твое дальнейшее поведение». Так что Александр будет в самый раз. Еще раз приношу свои извинения, Александр», — Серьезно сказал Годдард. «Ладно, извинения приняты. В общем, отправляй ко мне Арину и Ларика. Надеюсь, понятно, что нужно побеспокоиться об их безопасности». «Конечно, не нужно. Все сделаю в лучшем виде. Они будут у тебя...» Годдард прервался, судя по всему, глядя на часы. «Через шесть часов». «Подходит», — кивнул я. «Жду». Я положил трубку и спустился вниз, где меня ждали две прекрасные жены и одна не менее прекрасная ледяная принцесса. Собственно, это был наш последний прощальный ужин перед отбывкой в арктическую экспедицию. А ведь до отлета мне нужно сделать что-то с Ариной с этим долбанным фальшивым богом.